кармическое наследие и работа с ним. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Предопределенности не существует. Почему же тебе порой кажется, что тебя преследует злой рок? Ты словно ходишь по замкнутому кругу одних и тех же сложностей, мучительных отношений, неблагоприятных обстоятельств, которые вовсе не были тобой запланированы. Если какие-то события, словно водоворот, втягивают тебя даже без твоего участия, причина, скорее всего, в твоем кармическом наследии. Но не нужно думать, что карма – это наказание. Вовсе нет. Карма – это возможность. Возможность делать выбор, меняться, улучшать свою жизнь. Карма создается незавершенными ситуациями ошибочными решениями, неверными выводами из событий прошлого. В новых энергиях ты можешь все это изменить в один миг. Ты можешь даже обнулить карму и выйти из замкнутого круга. Ты можешь обрести свободу. Для этого требуется только твоя воля и намерение. Упражнение. Намерение на отмену кармических предрасположенностей. Осознайте, по каким поводам вы чаще всего говорите, что поделать такова судьба, скажите себе честно, что бы вы хотели изменить в этих ситуациях, что конкретно вас не устраивает, что бы вы изменили, если бы были уверены, что это зависит только от вас, и у вас все получится. Вспомните, какие нежелательные ситуации повторяются в вашей жизни. Может быть, вы в какой-то степени или в каком-то аспекте повторяете судьбу своих родителей? В какие неприятные ситуации вы часто попадаете помимо своей воли? От каких склонностей, типов поведения вы хотели бы освободиться, но не можете, как не пытаетесь? Все нежелательное, что происходит с вами и в вашей жизни, помимо вашей воли, все, что вам не нравится – что вы хотели бы изменить, но почему-то не можете, это и есть кармические предрасположенности. Задайте себе вопрос. Какой урок я должен извлечь из этих ситуаций? Урок обычно в том, чтобы все неразрешенные ситуации разрешить в любви Бога. А для этого нужно вспомнить свою божественность, вернуть свое чувство собственного достоинства И каждый свой выбор делать из любви. Спросите себя, готовы ли вы извлечь уроки из прошлого кармического опыта? Готовы ли вы прямо сейчас перейти в новое качество и навсегда отказаться от дальнейшего прохождения этих уроков? Или эти уроки вам еще нужны? Или вам еще необходимы страдания на пути к лучшей жизни? Если вы осознали, Каковы ваши уроки? Если вы уже поняли, в чем состоит ваша кармическая предрасположенность, значит, дальнейшее их прохождение вам, скорее всего, уже не нужно. Скажите громко вслух «Да, я готов освободиться от кармы. Да, эти уроки мне больше не нужны. Дорогой Бог, отныне и навсегда я отменяю те кармические предрасположенности, которые я унаследовал от прошлого. Я отменяю все устаревшее, что тянет меня назад. Я меняю записи Акаши, и я меняю свою ДНК так, чтобы все кармические программы были стерты. Взамен я выбираю любовь и свет, божественные энергии нового времени, которые несут с собой только благо и только счастье для меня в этом и будущих воплощениях. Да будет так. Почувствуйте изменения, которые произошли в вашем состоянии. Вы должны ощутить чувство освобождения, полета, предвкушения новых возможностей. Если этого не произошло, выразите вашу готовность к освобождению от кармы с перерывами еще несколько раз. Все получится, когда ваше решение будет осознанным и вы почувствуете уверенность, провозглашая его. Не бывает плохой кармы или хорошей кармы. Карма – это движущая сила вашего развития. Карма – это механизм, помогающий вашему движению к свету и очищению прошлого. На протяжении всех своих воплощений вы были движимы кармой, причем это очень мощный двигатель, кармический механизм, захватывает и не отпускает вас. Карма записана в ваших хрониках Акаши, а значит, в вашей ДНК, потому она так сильна и неотвратима. Но этого не нужно пугаться, это нужно принять с осознанностью и благодарностью. И тогда вы сможете сделать так, чтобы карма работала вам во благо, ведь она и призвана работать вам во благо, Карма – это незавершенные дела, которые могут быть завершены только любовью. Когда вы включаетесь в поток любви Бога, эта энергия распространяется на все ваши воплощения и завершает собой все, что было там незавершено, к район. Упражнение. Завершение кармических уроков мысленно погрузитесь в самую сердцевину своего существа, в ту божественную субстанцию любви, которая есть у вас внутри. И пребывая там в сердцевине, в этой божественной субстанции, посмотрите на все то, что мучило и беспокоило вас в последнее время. Посмотрите на свои страдания и переживания. Посмотрите на те эмоции, которые вы испытываете чаще всего. Посмотрите на них со стороны. Выйдите из их потока. Оставайтесь в любви Бога и наблюдайте, как этот поток протекает мимо вас. Теперь вы не во власти этого потока. Эти эмоции уже не могут захватить и унести вас. Наоборот, теперь вы управляете потоком. В ваших силах сделать так, чтобы все эти эмоции, страдания и переживания не были частью вас. Это то, что приходит и уходит. Это то, что вы можете отделить от себя и отпустить. Все ваши страхи, все ваши чувства отверженности и нелюбимости, вся ваша тоска по ушедшим и разлюбившим, все обиды, разочарования, неудачи, поражения. Поблагодарите все это. Это было вашим, это было с вами». Это составляло вашу жизнь и судьбу. Вы получили этот опыт, этот колоссальный опыт, который в итоге послужил вам во благо. Вы прошли через многое. Вы прошли через темную ночь души. Вы пережили это, и вы выжили. Вы вышли из этого более сильными, мудрыми и просветленными. А теперь пришла пора осознать, Это прошлое, и оно закончилось. Оно больше не будет тянуть вас назад, связывать вам руки и создавать ограничения. У него больше нет силы над вами, и оно никогда больше не затянет вас назад в пучину страданий. Поблагодарите его и отпустите. Скажите, дорогой Бог, я свободен. Теперь я сам творю свою жизнь. Я творю свое новое, прекрасное, благополучное будущее, на это и все другие воплощения. Я творю свое счастье отныне и навсегда. Дорогой Бог, в сотворчестве с Тобой я создаю себе счастье, благополучие, успех, процветание, здоровье и все то лучшее, чего я достоин. Не сомневайтесь, что ваше намерение – Уже действует. Смело берите Бога за руку и идите вперед по дороге любви. Ведь это единственная дорога, которая не обманет и преподнесет вам лучшие уникальные дары, именно те, которые нужны вам. Они уже приготовлены для вас духом. Аффирмации. Все, что происходит со мной, я встречаю с божественной любовью и благодарностью. В любви Бога я неуязвим для разочарований и неудач, отверженности и нелюбимости, обид, страха и всех других кармических воздействий. У меня достаточно силы, чтобы освободиться от кармы, и сейчас я делаю это. Отныне и навсегда – Я отменяю те кармические предрасположенности, которые я унаследовал от прошлого и которые мне больше не нужны. Я отменяю все устаревшее, что тянет меня назад. Я выбираю любовь и свет, божественные энергии нового времени, которые несут с собой только благо и только счастье для меня в этом и будущих воплощениях. Я достоин свободы, Я достоин права самому выбирать свои пути в жизни, как и все свои занятия и жизненные задачи. Я сам создаю события своей жизни и делаю это по своей собственной свободной воле. Упражнение. Нейтрализация негативных эмоций. Как не создавать новую карму? Новая карма – обычно создается разного рода диссонансными энергиями, во власти которых вы оказываетесь порой помимо своей воли. Если вы действуете, исходя из страха или других эмоций, противоположных любви, то можете запустить порочный круг на многие годы, а то и воплощение вперед. Поэтому очень желательно вовремя замечать такие моменты,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 представить это как чистейший воды кристалл-бриллиант. Этот источник света способен нейтрализовать те диссонансные энергии, которые вы допустили в свою душу. Теперь вспоминайте те дискомфортные ситуации, какие были у вас в последнее время, и те чувства, которые вы испытывали. Не бойтесь вновь прикоснуться к этим чувствам,